Глава 53. Состояние души. Меня трясло, когда я возвращался домой. Очутившись один, я завыл, как волк, на луну. Но шок, вызванный смертью Марселина, все не отпускал. Что делать? Продолжать? Плохо. Бросить еще одного-то на Тонатанавта на верную гибель? Плохо. И я выл. Соседи стали колотить в стенку. Они добились своего, я умолк, хотя и не успокоился. Меня раздирали противоречия. Я не хотел думать, что больше не увижу Амандину, но в то же время не испытывал никакого желания погружать людей в кому. Идеи Рауля меня увлекали, но я не желал снова брать на свою совесть чужую смерть. Не хотел я жить в вечном одиночестве. Сама мысль вернуться к постылой работе в больнице была мне противна. В одном Рауль прав. Этот проект страшен, но это грандиозная авантюра. Это приключение. Он ненормален. Ему не дает покоя самоубийство отца. Но Амандина, что заставило ее пойти на это, может быть, она тоже верит, что станет первооткрывателем нового мира. У Рауля язык хорошо подвешен я глушил портвейн стакан за стаканом пока совершенно не опьянел попробовал заснуть читая романы опять я один в постели да еще и смерть марселлина на совести простыня оказалась ледяной как термоодеяло на следующее утро я пил кофе со сливками в бистро на углу и подумал а что если марселлин умер из за того что ему ввели слишком много хлорида калия Это высоко токсичное вещество, надо бы уменьшить дозу. Эта задача как раз для анестезиолога. Как правило, мы используем три класса анестетиков. Наркотики, морфины и курары. Я обычно применял наркотики, но, возможно, для смерти лайт больше подходит курары. Хм. Нет, продолжу с наркотиками. Я понемногу погружался в чисто технические проблемы. Включились профессиональные рефлексы. В памяти всплывал университетский курс химии. «Может, взять пропофол?» — думал я. «Это новый наркотик с улучшенными характеристиками. Пробуждение после него обычно наступает через пять минут. А нет, пропофол плохо сочетается с хлоридом. Значит, придется остановиться на теопентале». Да, но в каком количестве? Обычно берут 5 миллиграммов на килограмм веса. 5 миллиграммов — минимальная доза, 10 — максимальная. Я дал Марселину 850 миллиграммов, а он весил 85 кило. Может, снизить дозу? В два часа дня я позвонил Раулю. Мы снова встретились на Танатодроме Флюри-Миражи. Заключенные опять осыпали нас оскорблениями, бесполезно объяснять им, что Марселин добровольно покончил с собой. Мы встретили начальника тюрьмы, который не сказал нам ни слова, даже не взглянул в нашу сторону. Хьюго, напротив, добродушно приветствовал нас. — Не волнуйтесь, доктор, прорвемся. Но я беспокоился не о себе, а о нем. Я уменьшил дозы. Шестьсот миллиграммов для Хьюго, который весил... — Восемьдесят килограммов. — Должно хватить. Рауль следил за всеми моими манипуляциями. Думаю, он хотел научиться все делать сам, если я совсем откажусь с ним работать. Абандина протянула Хьюго стакан свежей прохладной воды. — Последний глоток приговоренного? — пошутил тот. — Нет, — ответила она совершенно серьезно. Тонатонавт лег в кресло. — Мы действовали, как обычно укрепили датчики, измерили пульс и температуру, накрыли добровольца термоодеялом. — Готов? — Готов. — Готово, — отозвалась Амандина, поднимая видеокамеру. Хьюго пробормотал молитву, широко перекрестился и тут же начал отсчет, словно хотел как можно быстрее со всем этим покончить. — Шесть, пять, четыре, три, два, один, пуск! Поморщившись, словно проглотил горькую пилюлю, Он нажал на выключатель.